Сокая девушка склонилась над грядкой Старшая дочь, Ульяна, свеклу пропалывает А рядом грядки с луком, укропом, петрушкой За ними растет капуста, вьется вверх горох Еще грядки с укропом, хотя нет А, знаю, это морковка, дядя Кузя А на этих грядках что растет? Редька и репа Здесь мелкая Зато вкусная Ее и сырой можно есть И паренной Слыхал поговорку? Проще паренной репы Конечно Только не знаю, паренная репа это что? Очень простое блюдо Репку кладут в горшок На дно наливают немного воды И ставят в печь Через некоторое время репа пропарится Вынимай из печи Бери ложку и ешь Те, кому готовить лень Репу парят целый день. Полюбили предки крепко эту пареную репку. И было за что. Паренная репа мягкая, сладковатая. Может, ее вместо варенья ели и чаем запивали? Ну ты, выдумщик, чевостик должен тебя разочаровать. варенье и сахара на столе у наших предков тогда не было. Все эти продукты появились у нас позже. Как же люди обходились без сладкого? Сладкого как раз было вдоволь. Я о меде говорю. А он и вкуснее, и, главное, полезнее сахара. Мед и так ели, и делали на меду всякие напитки. Квасы, сбитни. Как здорово! Я мед люблю! Ну и что, что нет конфет? Мед вкуснее в тысячу раз. Ну и что, что чая нет? Есть душистый сладкий квас Мне по вкусу Да-да-да, древнерусская еда Мне она тоже по вкусу Тем более, что чай у наших предков был И очень вкусный Только заваривали тогда не листья чайного куста А душистые травы Зверобой, мяту, ромашку Еще есть у нас растение, которое так и называется Иван-чай Ты наверняка встречал его высокие малиновые соцветия на опушке леса. Чай из его листьев получается отменный. Значит, за чаем раньше не в магазин, а в лес ходили? Верно. А еще в лес ходили за лекарствами. Ведь хвори и недуги в давние времена лечили отварами лекарственных трав. Тех, кто в таких травках разбирался... Умел их правильно собрать, высушить, очень уважали. Вон, вышла из леса и идет через поле пожилая женщина. Это бабушка Фёкла. Она в лес за травами ходила. Ого! Целую корзину набрала. Хорошо, что ее Ульяна увидела. Она как раз закончила прополку. Выпрямилась, заметила бабушку и поспешила ей навстречу, чтобы помочь. Старших на Руси испокон веку уважали. Понимали, что с годами силы уходят, а мудрость прибавляется. Бабушка Фёкла много такого про лесные травы знает, что и современным врачам неизвестно. А ещё она ткёт самое лучшее полотно. Ни у кого в деревне такой тонкой ткани не получается.